Платим сто баксов». Парни издали восторженный рев, и Шерхан сердито помахал рукой, призывая к тишине. А те, кто поймает их, завопил он и даже подпрыгнул от обуявших его эмоций, получат по тысячи зелененьких каждый. Парни ликовали. Погоня приобретала вид увлекательной игры с неплохими ставками, и они безумно обрадовались развлечению. Интересно, а как прореагировали те ребятишки, которых он успел пощекотать в лесу? Что-то их не видно. Пожалуй, отлеживаются где-нибудь в тенечке, — подумал Алексей. Шерхан с кривой ухмылкой наблюдал за разошедшимися не на шутку парнями. Постояв так некоторое время, он вновь поднял руку. Сейчас мы их временно потеряли. Они где-то поблизости в лесах. Они неплохо вооружены и попытаются, очевидно, пробиться к перевалу. У нас уже выставлены временные засады. Через полчаса мы их усилим, а теперь я вам даю десять минут на подготовку к облаве». Карбит, Македонец и Шерхан скрылись в здании. Алексею страшно хотелось знать, о чем они там совещались, но толстые, хотя и полуразрушенные стены, заглушали голоса. Алексей нашел более-менее удобный участок для спуска и осторожно покинул свой наблюдательный пункт. Он удачно преодолел более половины пути до шахты, когда его накрыли. Близость цели, очевидно, расслабила его, и он потерял бдительность. Внезапно перед ним вырос коренастый вояка и, вероятно, от неожиданности заорал не своим голосом «Вот он». Алексей пригнулся и попытался скользнуть в кусты, но тут что-то со страшной силой ударило его по спине. Он потерял равновесие и через голову скатился с небольшого откоса. Тут же носок ботинка ударил его под ребро. Алексей резко перевернулся, понимая, что если ему не удастся встать на ноги, его основательно покалечат. Крутые ребята вполне научились хорошим ударом ноги разбивать черепа, дробить грудные клетки и всаживать ребра в легкие. Хватай его, и новый удар пришелся ему по бедру. Лежа на спине, Алексей оперся руками о землю. Приподнял согнутые в коленях ноги и успел нанести яростный удар по нападавшему. Ему удалось зацепить его ступнями за лодыжки, и парень рухнул рядом с ним. Видимо, его голова оказалась несколько слабее того камня, на который так неудачно приземлилась, поэтому парень застонал и обмяк. Секундное замешательство в стане противника позволило Алексею вскочить на ноги и очень вовремя. К нему со всех ног мчался второй бык. Вопрос о честной борьбе на повестке дня не стоял. Ему противостояли бандиты, отбросы цивилизации, одно из худших ее порождений, отрицающих общепринятые нормы и законы. И чтобы спасти жизнь дорогих ему людей, свою жизнь, в конце концов, он должен был действовать в соответствии с главным законом органической жизни, законом естественного отбора, из которого следует, выживает лишь тот, кто умнее, «Хитрее, у кого более мощные клыки и быстрые ноги». И реверансы при этом не раздаются. И не зря примечание к этому закону гласит «Если ты не съешь, то тебя съедят». Поэтому, когда нападавший оказался рядом, Алексей выбросил вперед согнутую ногу и распрямил ее с тем расчетом, что его ботинок силой пройдет с поголини нападавшего головореза сверху вниз». Затем, припечатав каблуком ступню противника, Алексей левой рукой нанес ему удар в живот, а правый ухватил его физиономию так, что низ ладони лег под подбородок, а пальцы надавили на глаза и резко оттолкнул его голову от себя. Парень попытался робко изобразить ветряную мельницу, но тут более серьезные проблемы отвлекли его. Он завыл от боли, кожа на ноге была содрана до кости. Челюсть несколько повело в сторону, да и глаза на какой-то миг потеряли способность видеть противника. Еще один удар, и парень, судорожно схватив ртом воздух, пристроился рядом с приятелем. Сколько еще Камикадзе застояло в очереди, Ковалев не знал, поэтому, не раздумывая, рванул во всю мочь к лесу. Глава 21 Поначалу... Лене и Максим Максимычу привалила небольшая удача. Еле заметная тропа вела через заросли карликовых деревьев и обширные мшанники. Иногда она выводила ток небольшому озерку со следами многочисленных копыт,